Глава 3 Даже без следовательских навыков Владу было ясно, что дела двух забывчивых соседей нужно объединять в одно. Тем более, что Петр Гаврилович с радостью заключил контракт с детексийным агентством на расследование странного покушения на его ляжку. Наконец-то в руки отставному следователю попало по-настоящему интересное расследование но чего то он совершенно не чувствовал себя счастливчиком. В этой истории все было каким-то ненастоящим, постановочным, что ли. Нападение странного маньяка-гуманиста отчетливо отдавали душком театральщины, Что дырка в нижней конечности гражданина Стешина, что шишка на лысой башке его соседа не были опасны для жизни и здоровья потерпевших. Однако почему-то привели к амнезии, Если в случае с Владимиром Степановичем потерю памяти еще можно было худо-бедно списать на невыявленное пока повреждения мозга, то простреленная ляжка имела весьма условную связь с головой и вряд ли могла спровоцировать нарушение мозговой активности. Тогда откуда появилась эта странная забывчивость? Еще более странными выглядели временные характеристики эпидемии амнезии. Двое мужчин словно передавали друг другу этот вирус. Когда один из них вроде бы приходил в себя, другой становился невменяемым. Кстати, очередная передача этой загадочной эстафетной палочки случилась сразу после того, как Петра Гавриловича подстрелили, в чем Влад не применил увидеться лично, когда сразу после больницы отправился навестить соседа пострадавшего. Вместо добродушной улыбки или накраняк паники что было бы еще хоть как-то объяснимо, детектива встретила откровенное отчуждение, если не сказать враждебность. Владу даже показала что Владимир Семенович его не узнал, хотя это уже было, пожалуй, слишком смелое предположение. Немного поразмыслив над этой загадкой, детектив решил устроить двум своим клиентам очную ставку в надежде на то, что их странная связь проявит себя в более явной форме. Конечно, это была откровенная провокация, и Влад понимал, что встреча двух носителей этого мистического вируса в Ниндии может иметь непредвиденные последствия, но не видел другого способа сдвинуть забуксовавшее расследование с мертвой точки. В назначенный для очной ставки день на небе светило солнышко, поэтому Елизавета опоздала всего на 15 минут. Она привычно отправилась на кухню колдовать над кофе, но на этот раз ее магия отдала сбой. Уже через минуту расстроенная варышня вылетела обратно, перечитая что-то неразборчивое. А оказывается, у нее закончились какие-то экзотические специи, без которых ритуал приготовления ее фирменного колдовского зелья был невозможен. Поскольку до назначенного мероприятия оставалось совсем мало времени, Влад предложил помощнице садиться провернуть свой магический трюк, так сказать, на минималках. Но так категорически отказалась жертвовать качеством ради какого-то пошлого расписания. В результате детектив остался поджидать гостей, а в гордом одиночестве. А Елизавета отправилась на охоту за колдовскими ингредиентами. Впрочем, далеко уйти у нее не вышло. Потому что судьба устроила беспечной барышне засаду прямо во дворе дома где в полуподвальном помещении ютился офис детективного агентства. Двор был закрытый, и прежде чем выйти на улицу, Елизавете нужно было пройти сквозь подворотню, а перед этим миновать контейнеры с мусором. Дойдя до помойки, девушка недовольно поморщилась, привычно зажала нос и, стараясь не смотреть в сторону неаппетитных баков, ринулась к темному проходу. Увы, не тут-то было. Аккурат, когда она уже вроде бы миновала неприятное место, за ее спиной вдруг расстался какой-то подозрительный треск. Елизавета остановилась и уже начала оборачиваться к источнику непонятного звука, но тут на ее незащищенную спину обрушился неожиданный удар. Какой-то тяжелый, но мягкий предмет буквально снес легкое тело девушки, как пушинку и вжал его в стенку рядом с мусорным контейнером. Елизавета вывернула шею, чтобы выяснить, что же это на нее свалилось, и ее взгляд буквально утонул в небесно-голубых глазах незнакомого мужчины. — Осторожно, девушка! — беззлобно попенял Елизавете незнакомец. — Вы разве не услышали выстрела? — Это был выстрел. Ошарашенная жертва его рыцарского порыва Несмело улыбнулась. — Такой тихий! — Глушитель! Мужчина наконец соизволил разжать руки и выпустить свою жертву, но при этом продолжал перегораживать проход во двор, словно опасался, что нервная барышня запаникуют и бросится под пули. — Меня хотели убить? От этой мысли Елизавету действительно накрыла запоздалая волна паники. У нее противно задрожали руки, а перед глазами все поплыло. «Спокойно, вы целы». Спаситель, видимо, заметил, что щечки девушки покрыла синюшная бледность и счел необходимым ее подбодрить. «Вообще-то стреляли в меня», — пояснил он. «Но вы могли угодить под шильную пулю». «Стрелок из этого альва никакой». Елизавета немного очухалась и только тут заметила, что с пальцев левой руки незнакомца капает кровь. А когда она подняла взгляд, то увидела, что на рукаве его куртки в районе бицепса красуется аккуратная круглая дырочка. — Вы ранены! — обомлевшая девушка указала пальчиком на испорченную куртку. — Вам срочно нужно в больницу. — Пустяки! — беспечно улыбнулся незнакомец. — Я ж говорю, он мазила. — Вот что, милая, тебе нужно отсюда выбираться. — Деловит распорядился он, легко и непринужденно переходя на ты. Я отвлеку стрелка, а ты беги в подворотню и вызывай полицию. Справишься? А если он вас убьет? В глазах Елизавета метнулся испуг Вот еще, презрительно фыркнул мужчина. Пусть сначала стрелять научится. Давай на счет три. Он подвинулся, освобождая проход, и ухватился за крышку бака. Как только я перегоражу этому ублюдку зону обстрела, беги, что есть мочи, объяснил свою тактику защитник юных дев и принялся считать. Услышав завершающее три, Елизавета рванула в спасительную темноту подворотни с такой скоростью, словно за ней черти гнались. За ее спиной снова раздался треск выстрела, и девушку обсыпала штукатуркой. На этот раз пуля угодила варочный свод буквально над ее головой. и Естественно, беглянка не стала останавливаться, чтобы узнать, чем закончится дуэль стрелка с мусорным баком и сама, уподобившись пули вылетела на улицу. Полиции пришлось ждать минут пять от силы. Но Елизавете показалось, что время вообще остановилось. За эти пять минут она еще дважды слышала треск выстрелов, а потом все стихло. Прибывшие работники правопорядка оцепили дом и принялись в мегафон зазывать стрелка на переговоры. Но тот проигнорировал их призывы. Хотели уже вызвать спецназ, но тут какой-то молоденький лейтенантик самоверенно заявил, что никакого стрелка и не было вовсе, а девушке все померечилось. Подтверждение своей версии, он самолично отправился на разведку, но вскоре вернулся довольно обескураженный. Стрелок все же имелся в наличии, по крайней мере у найденного около одного из подъездов мужчины. В руке действительно был пистолет, но ну сам мужчина пребывал в глубоком обмороке. Если ранее он и стрелял, то сейчас уже был не опасней манекена. Пока эксперты обследовали двор на предмет следов от пуль, Елизавета вместе с остальными жителями дома и зеваками дожидалась окончания их работы на улице. Она так и не решилась пойти за специями, поскольку была свидетельницей преступления и преисполнилась важности своей персоны для следствия. Вернее, это была как бы официальная версия. А на самом деле Елизавете не терпелось выяснить судьбу своего спасителя. То, что тот до сих пор не вышел на улицу, могло означать только одно. Голубоглазый незнакомец все же недооценил меткость и упертость стрелка. Вскоре во двор заехала скорая. Это был плохой знак. Впрочем, скорая была все же лучше труповозки. Ведь если кому-то требуется медицинская помощь, значит еще не все потеряно. Тем не менее Елизавета сразу погрузилась в уныние. И когда следователь наконец нашел время для опроса свидетельницы, она уже успела нагнать на себя такой жути, что стала бояться зайти во двор, в котором, судя по всему, нашел свой конец ее обеспеченный спаситель. Но зайти все-таки пришлось, поскольку следствию требовалось, чтобы свидетельница на месте показала, как все было. Едва передвигая ноги от страха и заранее предвкушая кошмарную кровавую сцену убийства, Елизавета обреченно поплелась вслед за посыльным полицейским. Во дворе копошилось довольно много людей, однако они чего то кучковались в основном около одного из подъездов, где медики пытались оказать помощь пострадавшему. Когда Елизавета миновала подворотню, Двое санитаров как раз укладывали бесчувственное тело мужчины на носилки. Если честно, девушке было безумно страшно увидеть, что стало с ее спасителем, и все же она решилась украдкой бросить взгляд на его лицо. Да так и застыла в ступоре. Это был вовсе не тот голубоглазый незнакомец, который закрыл ее от пули своим телом, а гражданин Потапенко собственной персоной. — Владимир семёнович ранен? ошарашенно промянула Елизавета, неловко пытаясь скрыть свою радость за показанную озабоченностью. «Вы знаете стрелка?» Следователь мгновенно встал в стойку. Ему ли было не знать, что проще всего преступления раскрываются по горячим следам? «Стрелка?» От удивления глаза Елизаветы буквально вылезли на лоб. «Нет, что вы!» «Владимир Семенович не мог ни в кого стрелять. Он наш клиент!» Она указала на вывеску агентства. И во дворе оказался потому, что мы его пригласили на встречу. — С пистолетом? — следователь саркастично ухмельнулся. — В ваше агентство все клиенты ходят вооруженными. — Вы нашли у него пистолет? — деловито уточнила студентка юридического. — Это еще не значит, что стрелял наш клиент. Может, пистолет ему подбросили? — а выдвинула Анна смелую версию. — Не понял. Следователь подозрительно прищирился. — Так вы что же, не разглядели того, кто у вас стрелял? — Я только слышала звуки выстрелов, — быка пояснила Елизавета, но тут же смутилась. — А ведь действительно, о наличии стрелка она узнала не из собственных наблюдений, а всего лишь со слов незнакомого мужчины. — Что-то вы темните, барышня. Глаза следователя хищно сверкнули. — Кого вы вообще видели? — Да. Елизавета уже открыла, была рада, чтобы поведать этому въедливому служаке, как ее спас от пули голубоглазый незнакомец, и даже начала осматриваться, чтобы указать ему на этого не просто свидетеля происшествия, а непосредственного участника, и даже в какой-то мере потерпевшего. Но тут из глубин ее памяти, словно капля жира на поверхность воды, вдруг всплыла странная словечка «Альф». чего это воспоминание заставило законопослушную гражданку и будущую коллегу-следователя попридержать свой энтузиазм в деле помощи следствию, Елизавета, наверное, не смогла бы объяснить даже самой себе. Тем не менее, именно это слово побудило ее прикусить язычок. Впрочем, у свидетельницы имелась и другая, более прозаическая причина, чтобы скрытничать. — Дело в том, что у раненого незнакомца во дворе от чего то не оказалось. — Ну и куда же он мог подеваться? — мысленно задала вопрос мирозданию о задаченной жертве покушения. — И главное, почему скрылся с места преступления? — Наверное, у него имеются какие-то проблемы с правоохранительными органами. — Сделал наскоропалительный, но довольно логичный вывод. — Может быть, тогда не стоит про него рассказывать? — Все-таки он меня спас. Следователь все еще терпеливо ждал ответа на свой вопрос. Но совсем растерявшаяся свидетельница от чего то молчала. И в глазах служителей закона уже начал разгораться профессиональный огонек подозрительности. Наверное, не миновать бы Елизавете допроса с пристрастием и обвинение в сокрытии важной для следствия информации, но и ситуацию спас виновник всего этого переполоха. Владимир Семенович, которого уже успели пристегнуть наручниками каталки, вдруг очнулся и тут же принялся голосить как лидами. Давайте я попробую его успокоить. Елизавета шустренько воспользовалась временной нерезберихой, чтобы как-то замять тот факт, что вопрос следователя так и остался без ответа. Ее предложение хоть и было высказано почти шепотом, однако все же достигла уже арестованного. И из глаз Владимира Семеновича брызнули слезы, «Лизонька!» Бедолага увидел знакомое лицо и что есть силы рванулся из рук правоохранителей. «Вы же меня знаете! Скажите им, что я тут ни при чем!» «Разберемся!» Хмур пообещал совсем раскишенному подозреваемому следователю. «Увозите!» Он махнул рукой санитаром и снова развернулся к свидетельнице. «А с вами, гражданочка, мы сейчас пройдем в офис этой вашей скорой помощи и выясним, Как тут оказался ваш клиент? Через пару минут дознаватель уже сидел в клиентском кресле детективного агентства и сверлил взглядом слегка обалдевшего от столь стремительного развития событий Влада. Начало разговора, вернее, довольно жесткого дознания, было отнюдь недружеским. Следователь отчего-то сразу начал проявлять враждебность к новому бывшему коллеге. Впрочем, такое отношение действующих правоохранителей к бывшим было довольно типично и, как правило, объяснялось презрением государственника к частнику, смешанным с солидной долей зависти подневольного работника к свободному предпринимателю. К счастью, у детективного агентства «Скорая помощь» имелось надежное средство для укрощения самых рьяных ненавистников частного бизнеса. Аромат магического кофейного напитка – вскоре разлившийся по офису подобно волне афродизиака, мгновенно разрядил напряженную обстановку, а первый же глоток колдовского зелья превратил подозрительного слугу закона в преданного союзника частного детектива. Вкусив блаженные амброзии, двое мужчин, которые всего несколько минут назад едва не перешли от резкого тона к прямым оскорблениям, принялись азартно обсуждать, Странные покушения на клиентов агентства. Но тут в дверь постучались, и на пороге появился Петр Гаврилович. «Извините за опоздание», — пробромотал подраненный клиент. «Я пока не научился ходить на костылях, а нога после ранения еще сильно болит. Вот и пришлось взять такси. Но мы попали в пробку прямо около вашего дома. А где Семенович?» — поинтересовался он. «Не дождался. Может, тогда в другой раз?» «Нет уж, проходите к столу». Следователь тут же снова напрягся, как взявшая след гончая. «Расскажите нам про вашего соседа. Значит, вы тоже оказались жертвой его нападения?» «Так вы выяснили, кто в нее стрелял?» Обрадовался пёт Гаврилович, но тут же сник. «Нет, Володька такой не способен». Он замотал головой, как мельница. «А чего же не способен?» Следователь иронично усмехнулся. — Вон, не далее, как полчаса назад ваш Володька чуть не пристрелил помощницу детектива. — Бедная девушка такого страха натерпелась. — Я не знаю, кто стрелял, — же вспыхнула Елизавета. — Пистолет ничего не доказывает. И вообще, Владимир Семенович ведь был без сознания. Как он мог стрелять? — А кто, по-вашему, мог? — Следователь так и впился глазами встушевавшуюся свидетельницу. — Вы ведь еще кого-то видели, не так ли? В его голосе явственно прозвучала угроза, и девушка не выдержала давления. — Тот парень меня спас, — с вызовом заявила она. — Но куда он делся, я не знаю. — Ветка, а с чего ты решила, что стрел кто-то другой? А Влад задал свой логичный вопрос на автомате и только потом осознал, что влез в разговор явное агентство не вовремя. У него и в мыслях не было подставлять свою кузину. Просто следовательская натура сыграла с ним злую шутку. — У него не было оружия, — бросилась на защиту своего спасителя Елизавета. — Его самого ранили. Посмотрите за мусорными баками, там следы крови. — А вот за это спасибо, — следователь самодовольно ухмельнулся. — Сделаем анализ ДНК и выясним, Кем является этот ваш якобы безоружный спаситель? Описать его сможете? Слушая, как Елизавета с профессиональной скрупулезностью перечисляет приметы незнакомца, Влад еще больше мрачнел, потому что не опознать в этом портрете того парня, которого видела Ирма, было просто невозможно. Значит, не зря его чуйка так возбудилась, Этот белобрысый здоровяк точно был замешан в истории с забывчивыми клиентами по самой Неболосе. Стоило только детективу подумать про странную эпидемию амнезии, как его буквально накрыло новым откровением. Похоже, после стрельбы всей странной заболевания сошло на нет. Судя по тому, что рассказал следователь о поведении стрелка, тот был не просто напуган, а откровенно в шоке от ситуации, в которой оказался То есть вел себя естественно. По идее, вирус забывчивости должен был атаковать соседа Владимира Семеновича. Но этого не произошло. Гражданин Стешин явно был совершенно адекватен и ничем не напоминал того враждебного типа, который впервые встретил детектива на пороге своей квартиры. Ну и кому же передалась эта зараза? И тут Владу пришла в голову весьма настораживающая мысль. А что, если вирус предался спасителю Елизаветы? Недаром же парень, совершивший в сущности героический поступок, вдруг вздумал скрываться от правоохранительных органов. Ну и чем это может грозить свидетельницы его стычки с неудачливым киллером? Задал себе вопрос Влад. Вдруг в состоянии полного неадеквата этот герой вздумает от нее избавиться. Пока следователь опрашивал Елизавету и Петра Гавриловича, Переполошившийся братик принялся строить планы по защите потенциальной жертвы маньяка, заразившегося неизвестным науке вирусом. В своем приступе паники он уже почти собрался запросить включение Елизаветы в программу защиты свидетелей, но вовремя одумался. Во-первых, никаких видимых причин подозревать в агрессии мужчину, буквально закрывшего ее от пули своим телом, не имелось. Но главное, Влад сразу понял, как свободолюбивая сестричка отреагирует на его неуместную инициативу. И все же предпринять меры для защиты Елизаветы было нужно. А потому, когда следователь покончил с фиксированием свидетельских показаний и, пообещав держать детектива в курсе расследования, убрался в освоясье, Влад тут же носил свою помощницу. «Ветка, давай ты поживешь у родителей». Его голос прозвучал заискивающе поскольку он отлично знал о стремлении своей кузины к независимости. Или поезжай в отпуск, желательно за границу. Я оплачу билет. — С какой стати ты хочешь от меня избавиться? — ожидаемо возмутилась помощница детектива. — Я же главный свидетель. — Именно поэтому. Влад устало вздохнул. — Не нравится мне что-то твой новый знакомой. Неужели тебе самой он не показался странным? Где-то с минуту Елизавета задумчиво смотрела в потолок, как бы что-то припоминая. Однако рассудительный братик напрасно рассчитывал на благоразумие своей сестрички. В глазах девушки появилось такое мечтательное выражение, которое никак не могло быть предвестником рационального решения. И ее следующая реплика только усугубила уверенность детектива в том, что сюрпризы в его расследовании пока не закончились. Он назвал стрелявшего Альвом, и это явно было не имя, потому что он сказал «этот Альв». Озадачно пробормотала Елизавета, явно думая о чем-то отвлеченном. А кто такие Альвы? Да какая разница? Влад уже откровенно разозлился. Он тут в поте лица пытается спасти жизнь своей кузине, а она, безмозглая курица, смакует воспоминания о встрече с маньяком. Неужели это все, что показалось себе странным? — язвительно поинтересовался детектив. — А то, что парень скрылся с места преступления, тебя не насторожило? — Ты же будущий следователь. Включай мозги. — Может, он погнался за стрелявшим? — выдвинуло предположение помощница детектива. — Ты же не думаешь, что Владимир Семенович мог в меня стрелять? — Успокойся. — она погладила тревожного начальника по голове. — Мне ничего не грозит. Влад понял, что взывать к рассудку Елизаветы бессмысленно. Беспечная девица совершенно не видела угрозы, исходившей от ее спасителя. Возможно, если бы заботливый братик с самого начала посвятил ее в свою, прямо скажем, конспирологическую версию с эпидемией амнезии, то сейчас ему было бы гораздо проще убедить истечку быть осторожной. вы Влад упустил свой шанс, убоявшись прослыть в ее глазах сдорным фантазером и потерять авторитет умудренного опытом детектива. Теперь уже было слишком поздно затевать подобный разговор, поскольку проницательная барышня без сомнения сочтет и его откровения попыткой манипуляции. Так что убеждать ее в том, что спасший ее парень уже мог стать совсем другой личностью, было совершенно бесполезно. Поскольку надеяться на помощь правоохранительных органов не приходилось, Влад принялся сам скрытно охранять свою кузину. Три дня он таскался за ней практически сутками напролет, но так и не заметил ничего подозрительного. А на четвертый день пришли результаты экспертиз, которые однозначно доказали, что стрелком был гражданин Потапенко ВС. На его руках и одежде были обнаружены следы пороха, и кроме его пальчиков на пистолете не было других отпечатков. А вот Кем был белобрысый качок, установить не удалось, поскольку его ДНК не совпадало ни с одним из образцов в базе данных полиции. Воплоти сей таинственный незнакомец так и не объявился, однако само по себе отсутствие данных вроде бы свидетельствовало о том, что на спасителя Елизаветы не висело никакого криминала. Разумеется, это не снимало с него подозрения в неадекватности, которая обычно сопутствовала снижение заражению вирусом забывчивости. Но Влад все равно немного успокоился и перестал преследовать свою сестичку с упорством маньяка. И надо же было такому случиться, чтобы именно тогда на сцене снова появился роковой блондин.